Да, настоящая, я слышал, была на доске нарисована в незапамятные времена. «Говорят ей четыреста лет?» «Если не больше. Коле уж на то пошло, никому не известно, какой сейчас год». 2061. тысячи «Верно. Так говорят, парень. Говорят. Брешут. А может, трехтысячный или пятитысячный? По мы можем знать?»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 «Помню ли я, Том? Помню ли? Да ведь я разбил переднее стекло. Стекло, слышишь? Господи, звук-то какой был! Прелесть! Трах!» Том и впрямь словно услышал, как стекло рассыпается сверкающими осколками. А Биллу Гендерсону досталось мотор раздолбать. Эх, лихо же он это сработал. Прям мастерски. Бам!